Глава 9. Чуть не просмотрел. Когда эта тварина сотворила заклинание, я так и не понял, но успел отбить его в самый последний момент. Какой-то непонятный сферический сгусток энергии огромных, просто колоссальных размеров устремился в мою сторону, а запасов магии у меня уже почти не было. Хм, почти. Благодаря скорости регенерации мне всё же удалось сформировать похожий, но более мелкий сгусток энергии чистой магии и швырнуть его в сторону летящего в меня заклинания. У этой твари чёрно-красный, у меня золотисто-красный, от его веяло опасностью, мой сулил спасение. Удар моего шара пришёлся чуть ниже шара противника размером с фуру. заложенного потенциала, а также подрыва хватило, чтобы сместить заклинание врага, сделать так, чтобы оно пролетело выше. И оно пролетело, у меня над головой в метре, и над головой первого ряда воинов, что стояли позади меня, уже в полутора метрах. "Сказал же, хрен тебе!" показал я этому демону не особо приличный жест, после чего сразу ринулся в бой. Нельзя было давать этой твари творить заклинания. Не хочу потом терять своих подчинённых, а шансы их возродить у меня был только один. И как назло, рядом не было ни одного игрока из воинства Микроса. Словно они, зная об атаке, свалили все. Хотя вру, кто-то был, но явно не маг и не жрец, способные поднять на ноги умершего союзника. Одна рука демона была почти полностью выведена из игры. Местами даже виднелись чёрные кости. Но он мелко, но всё же умудрялся ей двигать. Поэтому я решил добить её, отрубить, чтобы он не смог в дальнейшем подставлять её под удар, отвлекать меня, создавать в ней заклинания. Подскок, лёгкий толчок крыльями, удар. А! Отлетел я тут же на несколько метров назад, столкнувшись с его магическим активным щитом. Не так-то просто, да? усмехнулся этот чёрт, достав из-за спины целой рукой свой кривой клинок. Так что мелочь, не одолеешь ты меня. Уверен? Откровенно маниакально улыбнулся я, вспоминая о доступных мне плюшках от архимагов. А вот твои павшие союзники тоже были уверены, а теперь они мертвы. И что? А то моя улыбка стала ещё шире, а также я полностью поднялся на ноги. Системная команда: Запретить лидеру демонов передо мной творить любые заклинания. Отказано в выполнении системной команды. Для заклинаний такого уровня требуется средний уровень доступа. Команда вида изменена. Демону запрещено использовать любые боевые заклинания, поглощающие более 3% магической энергии. Какого? Удивлённый взгробно осмотрел сначала себя, а потом направил свой взор на меня, этот бычара. Я тебя убью, падаль. Падалью станешь ты, фыркнул я, улыбаясь. Ну и то хлеб, и на том спасибо. Не сможешь убить кого-то из моих. Приняв его клинок на топор, а демон оказался довольно резвым для своего класса, я тут же решил атаковать в ответ, но на этот раз схитрил. Слегка притопнув, я вызвал шипы из земли, что ударили ему в спину, отвлекая активный щит на себя. в это же мгновение, нанося удар ему в панагер. Тварь рыкнул он, когда острей моего топора на сантиметр, не более, впилось ему в плоть. Иди сюда. Попытавшись неуклюже схватить меня своей повреждённой рукой, тварь сильно открыла свой бок и спину. Ещё пара кольев в противоположную точку относительно места удара, и сразу действую. Пара пальцев минус Не все, но и то хлеб. Теперь не сможет удержать некоторые заклинания, когда для их управления нужны все пальцы рук. И тут мне в грудь прилетело копыто. Нет, я ожидал нечто подобного, даже подготовил на этот случай магическую защиту, но всё равно было больно. Сразу минус половина здоровья. Прилетел крит по мне. Наверное, впервые за очень долгое время Я уж удивился и подвис на месте, читая строку полученного урона. «Вам нанесен критический удар. Получено 10 581 урона здоровью». «Ах ты ж, нихрена ж себе!» – ошалел я от такого поворота событий и стал лучше думать головой. Скорость регенерации здоровья за счет пассивок и характеристик сейчас превышала тысячу в секунду, так что не особо было страшно. Немного, буквально 10 секунд маневренного боя, и я полностью здоров. Но вот если я за короткий промежуток времени получу ещё несколько подобных ударов, то всё, абзац. Я точно тут полегу. Стоит быть куда осторожнее. Отскок. Удар противника пришёлся по тому месту, где ранее стоял я. Искры от камня и металла направлялись в разные стороны. Резкий присед. Клинок просветил у меня над головой, рассекая пустоту. Удар. Колющая часть моей укороченной либарды вошла прямо в рёбра этого урода, вызвав крип в дыхании и лёгкое кровотечение. Пускай страдает урод. И тут же, а сколько назад? И прошло, чтоб это медленно текущее время все черти и ангелы вывернули наизнанку, только 5 секунд. Примерно 3/4 здоровья было уже при мне, но мало. «Чертовски мало! Как эти уроды вообще так сильно атакуют? А я не могу! Босс я или где?» Взмыл воздух, активировал способность брони. Удар. Злость кипела во мне. Она вылилась в смертельную ауру, что отсекла руку противнику. Больную, правда. Но уже хлеб, уже результат. Теперь он точно не сможет творить ей вообще никакие заклинания. «Какого?» Несколько возмутился я и едва сдержал поток ругательств, когда этот субъект наших противоестественных отношений внезапно вырастил себе на месте старой руки новую, магическую. «Да какого черта?» Хе -хе, «Вот такого!» — усмехнулся демон, прокрутив рукой на все 360 градусов по вертикали. И бой пошел по новой фазе. Если раньше он не мог двигать рукой из-за того, что она была сильно повреждена, то сейчас он этим чёрно-красным отростком сулит такие опасности, что временно активировывает триггер. Например, мне в челюсть, стоило схватке возобновиться, чуть не прилетел его кулак. Триггер меня спас. Всё здоровье восстановлено. Можно снова рваться в бой, топнув Я снова отвлёк защиту противника. Коль я ударили сразу с трёх сторон и тут же нанёс укол противнику в брюхо, пронзив его сантиметров на 10. Тут же доворот, рывок в сторону, отскок. Жаль не зацепам ударил, был бы эффект куда красочнее. А так только часть кишок, наверное, накрутил и порезал. Более ничего не мог там сделать. И снова атака со всех сторон голями. Противник попытался закрыться, отразить, но его запас магии просел уже более чем на три четверти, а здоровье всего на десять процентов. На его лице даже ни единый мускул не дрогнул от боли с того момента, как мы начали сражаться. Либо стальная выдержка, либо он просто чертов мазохист, другого не дано. И снова я пропустил удар, на этот раз магией. Противник начал использовать против меня мою же тактику, ударил колями из-под земли, даже умудрился проткнуть доспех. Но вот снесло здоровье всего ничего, где-то около 2000. Востановился я быстро, но вот замедлился, пришлось переходить из-за этого в оборону. Хреново. А только начал наращивать успех. Взмыв в воздух, Я стал планомерно закидывать врага слабыми заклинаниями, что требовали магии не более того, что я восстанавливаю за секунду. Защита противника трещала, запасы магии у него проседали, плюс он старался атаковать в ответ. Магическая энергия проседала от этого ещё быстрее. Спускайся на землю и сражайся как настоящий воин. — рыкнул этот недоумок с маленькими крылышками за спиной, которые явно служили декором, а не в практических целях. — Слушай, — завис я на мгновение, — я же не предлагаю тебе взмыть воздух и сражаться, как истинный обладатель крыльев. Я не оскорбляю твою честь в этом плане. — А нет, стоп, оскорбил. — Ах ты ж! Его глаза побагровели, как и кожа, которая и так была красной. Красная кожа стала еще краснее. Возникла ассоциация, что сейчас вспыхнет новое солнце. Она Но пронесло. Меня просто ударило довольно сильным зарядом молнии. Тряхнуло хорошо так. А ещё свининой запахло или чем-то похожим. Похоже, у меня даже волосы сгорели где-то. Обидно. Убью. А ещё я на земле. Чёрт. Подскочив на ноги, я тут же увернулся от падающего на мою голову клинка. он ударил в кучку мелких камней, раскрошив её ещё на более мелкие. А ещё его обладатель сильнее разозлился, ускорился. Да почему мне так везёт на всяких дебилов? Почему мне так не везёт самого моего появления тут? Сергей, твою дивизию, я когда-нибудь до тебя доберусь, за всё тебе наваляю. Договорились, усмехнулся тот в моей голове, из-за чего я даже несколько взбесился. Надменный, проницающий кретин. Чёрт. Снова взмыв в воздух, я достал из инвентаря несколько склянок с гремучей жидкостью. Сжал их в руке, благо они не особо большие, а после устремился к врагу. На расстоянии полсотни метров я выровнялся на высоте метр над землёй, влетел в грудь этому уроду, что сразу схватился за меня своей магической рукой и взмыл в воздух. Жжёт его рука. Чёрт, жжёт. Всё же сраная магия у демонов в любом виде способна причинять боль, даже в таком прагматичном, как создание дополнительной конечности. Но сейчас я был незыблем. Я хотел закончить начатое. С высоты птичьего полёта было видно, что общий тактический замысел нашей армии удавался. Гномы сдерживали противника, отошли где-то метров на 20 от изначальной линии соприкосновения. эльфу успешно зажимали демонов с двух флангов. Вот только правый начал проседать. Лимеэль не справлялся с натиском врага, отступал. И туда полетел я вместе с лидером демонов. Левое крыло начало сдавать. Мне началось снижаться, пришлось немного поворачиваться боком и тянуть своим здоровым крылом. Хотелось кричать, хотелось орать, но я сделал просто проще. Обычно, когда нет анестезии, дают палку в зубы, чтобы стереть боли. Я зажал между зубами моей драконьей пасти шею противника. Хрип звучал как песня для моих ушей, аж на душе приятно стало. Землёй соприкосновение вышло жестковатым. У меня была подушка безопасности в виде демона-мага, а вот ему повезло не особо. Спиной врезался в своего копейщика. породию на человека. Капёс сломалась, а вот наконечник засел меж рёбер. Приятного мало. Достать тоже он не мог, руки не дотягивались. Прошло короткое мгновение, и я уже оказался в воздухе. 10 м, 20, 30. Достаточно. Встряхнув в руках склянки, я отправил их в полёт. Как они не разбились при нашем приземлении, я не особо понял, это было чудо. своевременным, на чудо. Что-то я даже не подумал на тот счёт, что такая оказия может произойти. Прошло около 3 секунд, прежде чем прогремел взрыв. Противник даже успел встать на ноги и кинуть в меня чью-то голову. Хорошо, что не моего подчинённого, а то я бы потом его головой играл в футбол или баскетбол. А так, головами своих подчинённых пускай кидается сколько хочет, тут плевать. Взрыв. Меня даже несколько ослепило, настолько контрастным он был на фоне всего происходящего. В следующее мгновение место, куда попали снаряды, стало кристально чёрным. Хотелось было сказать чистым, но это полностью противоречило бы истине. Вот только этот урод, хоть тоже весь был покрыт копотью, всё ещё стоял на ногах. Зато запас его магии был на нуле. А вот теперь тебе точно, Хана, крикнул я, указывая увеличивающиеся в размерах алебардой в его сторону, после чего нырнул вниз. Первым же ударом я растёк грудь противнику. Кровь хлынула, как в паршивых старых боевиках, фонтаном. Меня это даже не вдохновило. Я продолжил свой смертельный натиск, укол в плечо. Враг вскрикнул, попытался схватиться за алебарду, зацепил пятку. Он сделал несколько шагов назад, начал прихрамывать. У меня остался кусок его кожи на зацепе. Удар с разворота. Урод смог подставить свой клинок, скосив мой удар. И после началась его контратака. Отскок. Взбешённый противник попытался нанести сразу несколько рубящих ударов. Ковырок. Магическая рука, которая чудесным образом не развеялась, довольно стремительно пролетела мимо моей головы. Блок. Колено к противника хотел отсечь мне руку с плеча, но не вышло. Разворот, перехват, оружие врага ушло в землю. Тот пошатнулся, потерял концентрацию, и снова я веду в этом бою. Быстрый тычок основанием алебарды пришёлся в рану. Это точно было неприятно. Резкий удар с разворота с заряженным молнией топором алебарды. Противник блокировал удар. А вот молнии нет. Тряхнуло его хорошо. Снова отскок и удар в прыжке. «Один рог отлетел в сторону, я его смог отсечь вместо того, чтобы разрубить голову этого придурка пополам». На нем повис дебаф. «В рогах этого урода заключала сила, то-то он упал. А сейчас я обрезал его ровно в два раза. Ха, вот она, основная слабость противника. Стоило только это сделать, как его прыть убавилось». «И наконец стало понятно, почему он такой сильный». Он какое огромное вместилище для силы было. Что-то не так? извивительно спросил я, перекинув из левой руки алебарду, которая там осталась после завершения удара в правую. Вам не по себе? Сдохни, падаль. Попытался он резко напасть на меня, но его удары стали настолько медленными, что я даже не старался уклоняться. Лёгкий поворот корпуса, клинок про свистел мимо. Слегка отклонился назад, лёгкая искорка высеклась при контакте кончика клинка с защитой на моей морде. Слегка подпрыгнул. Он попытался хвостом ударить по моим ногам, но не вышло. Но мне уже было скучно, так что я просто доделал начатое. Перехватив здоровую руку противника своей свободной левой рукой, я вывернул её. Клинок врага оказался на земле. Пинок в раку упал на пятую точку. Зашипел от боли в разрезанной груди. Я не особо спеша взял меч врага с земли, взмахнул им пару раз, понял, что не мое орудие, после чего вогнал его в открывающуюся пасть твари, что хотел опять чем-то опорочить меня. Шкала здоровья врага ушла в ноль. Сдох падаль. Сначала бойцы врага впали в ярость, начали давить сильнее по всем фронтам, Буквально за 5 минут, пока действовала эта вспышка, с нашей стороны погибло около 1000 бойцов. На потом эффект спал. И пришёл час возмездия, час нашего триумфального вознесения в этой битве, и я был в небесах. Фланги начали смыкаться. Там, где ранее происходили столкновения, сейчас лежали только мертвецы. Оставалось сделать сущую мелочь. активировать одну очень интересную способность, что мне досталось от архимагов, и завершить начитая. Но главное сделать это вовремя, пока есть ещё 2 минуты в запасе. 20 минут времени это максимум, сколько разумный может пролежать мёртвым перед применением моей способности, потом его уже не воскресить. Именно из-за этого я активировал таймер в своём интерфейсе, чтобы понимать, через сколько максимум времени я смогу оживить самых первых погибших. И это время заканчивалось. Минута, пора. Лучше чуть раньше это сделать, чем впритык и облажаться. Массовая реинкарнация. Нечестная способность во время битвы может резко изменить весь рисунок боя. проигравшую сторону сделать победительницей. В моём же случае это просто реальная возможность сохранить как можно больше жизней во время этой кампании. Если все бойцы погибнут, то кем мне уничтожать полчища врагов? Полоска здоровья резко просела до середины. По телу пробежала слабость. Чуть не упал из-за повреждённого крыла, но всё же смог удержаться. Стук. Первая золотистая волна ушла в пространство. Стук. Вторая волна с ударом сердца погналась за первой, поднимая тех, на ком первая волна иссякла. Итак, раз за разом каждая последующая волна уходила дальше предыдущей, поднимая всех, кто пал в этой битве. И численный перевес был на нашей стороне. Многие не ожидали, что они смогут подняться на ноги, но именно для этого мы решили брать противников кольцом, хотя их и было больше. специально смыкали фланги, которые сомкнуть в наших условиях было просто невозможно. Просто надо было сократить расстояние между самыми дальними бойцами, чтобы их стало возможным поднять на ноги. Не хотелось рисковать жизнями, не хотелось похорон. И у меня получилось. У всех нас получилось. Вот только что-то мне как-то очень хреново.